Глава двадцать Ксения. Вылетаю из дома, потому что не могу больше притворяться. Слезы душат. Видеть, как Егор страдает невыносимо. Но боится он наказать первую жену за то, что вытрепало нам нервы. Боится потерять, что имеет. И что? Я уже все забыла. Дети в полном порядке. Как только папа вернулся домой, их счастью не было предела. Мои котятки дни напролет проводили в папиной келье. Скрашивали его одиночество, смотрели с ним политические передачи на Первом канале «Разинув рот», рисовали на его гипсе. Они у меня все в маму обожают рисовать. Только у мамы в последнее время нет времени на рисование, потому что она полностью погрузилась в вендетту. За огромные, баснословные деньги мне удалось собрать материалы на лику. Такие, что когда правда выплывет наружу, адвокатшую дьявола не только уволят, лишив возможности заниматься адвокатской практикой до конца жизни, но и посадят в тюрьму за содействие преступному миру. Улики неоспоримые. Время наказания для Игужинской пришло. Только что-то внутри меня заставляет остановиться, не делать последний шаг, не сдавать ее. Может, это женская солидарность? Или материнское сердце болит за ее малышку? Ведь полуторагодовалая доченька Лики ни в чем не виновата. Разве ее вина, что небеса дали ей подлую гадюку в матери? Мы не выбираем родителей. Вот и она не смогла. Оставлять кроху на попечение Игоря, самого странного отца в мире, я бы не стала. Напористым шагом вышагиваю к воротам соседа. Братья по-прежнему не общаются. Лика с дочерью живет у себя. Далеко отсюда. рассчитывая на то, что родственник дома. Ты куда? Охранник со мной уже на «ты», но все равно преграждает дорогу. Надо с соседом переговорить, ревкою грозно. Ух ты! Рычать научилась. Вырос котенок и стал грозным хищником. Смеется. То ли издевается, то ли констатирует факты. Не знаю и не хочу. «Мне безразлично, что думают обо мне люди. Главное, моя семья». Амбал долго и тихо разговаривает по телефону, прежде чем пропустить меня вовнутрь. «Спасибо», — смягчаю тон и прохожу через калитку. Иду знакомыми тропами и удивленно застываю, заметив высокую широкоплечую фигуру родственника, застывшего у крыльца. «Я только приехал. Ты вовремя. Дай угадаю». «Муж выгнал из дома, и ты пришла ко мне пить чай!» Усмехается, и глубокий шрам прорезает щеку. «Поправочка, я сама ушла!» «Проходи, гостя, коль пришла!» Пропускает меня впереди себя. «Спустя десять минут сидим друг напротив друга в гостиной!» «Давно не виделись!» Цедит он. «Не ври! Я знаю, что ты следишь за каждым моим шагом!» Шеплю зло. Вау. У котенка прорезался голос и когти. Снова смеется надо мной. «Хватит называть меня животным! Замолчи и выслушай!» «Не боишься меня? Я никому не позволяю повышать на меня голос даже Лики. А ты мне никто. Сейчас на улицу вышвырну!» Угрожает брат -можа. «Не посмеешь!» «Ты чересчур самоуверенно. Во-первых, я твоя родственница. Хочешь ты этого или нет? Во-вторых, ты не оградил моего отца от ошибки, значит, косвенно отвечаешь за его смерть и должен мне. В-третьих, твои люди сидели на хвосте у моих людей и знают, как много я накопала на твою жену. Осталось лишь обнародовать. Ты за этим пришла? Твой визит не похож на дружеский, а значит, выметайся отсюда, Ксения Власова. Я Ксения Бестужева. «Жена твоего брата. И хочу, чтобы ты хоть раз в жизни повел себя как родной брат, а не подкидышь. «Чего тебе надо от меня?» «Я не буду больше наказывать своему мужу за твою женщину. Сам поставь ее на место. Срок месяц». «Издеваешься?» Громко и безобразно хохочет. «Нет», — мотаю головой. «Лика должна оставить адвокатскую практику навсегда». «Хочешь, чтобы я сделал ее домохозяйкой?» Да, иначе я сама это сделаю. Ты не Бестужева, ты Власова. Я просто мать и жена, обиженная женщина и требую возмездия. Ты такой же монстр, как и я, игужинская Бестужев. Ничем не отличаешься от нас. Из жертвы стала палачом. Вы сделали меня такой. Бросаю Игорю в лицо и иду на выход. Ничего не предпринимай. «Я посажу Лику дома», — бросает мне в спину дядя моих детей, и я иду на выход. Теперь я свободна от клятвы отомстить за свою маленькую семью. Могу снова вернуться к любимому мужчине и показать ему, как сильно люблю его. Вхожу в дом, слышу голоса в гостиной. Звонкий колокольчик Лианы, чуть хрипловатый мужа и самоуверенный, вызывающий сыночка. Вхожу в комнату и улыбаюсь. Сначала виновато, потом широко. Муж сидит в кресле. Дети лежат возле папиных ног на полу, на белоснежном пушистом ковре. Рисуют на планшетах и досках. Любимый вскидывает глаза, смотрит на меня безэмоционально. Заметив мою слабую улыбку, сначала пугается, вздрагивает. По мере того, как моя улыбка становится шире, муж оттаивает. Улыбается в ответ. «Ксюша, у тебя все нормально». Кивая. У брата была. кивая. Даже не буду спрашивать, о чем ты говорила с ним за моей спиной. Вот и не надо. Я теперь взрослая девочка, живу своим умом. Хватит слушать всех, кто старше меня. В конце концов, возраст не показателем, а правда провоцирую мужа. Но он не поддается на мои провокации. Кивает в ответ. Не противоречит мне. Что рисуете? Присаживаюсь рядом с детьми. «Тебя», — отвечает супруг и глядит на меня с любовью и нежностью. «Меня?» — поворачиваю к себе маркерную доску, где дочка рисует странное животное с хвостом и двумя острыми ушками. «Это же кошка!» Леана громко щебечет, как птичка, радуется, что мне нравится ее рисунок. «Ну да, женщина-кошка!» «Почему меня в последнее время пытаются причислить к отряду кошачьих?» Закусываю губу. «Когда ты думаешь, что прищуриваешься, и твои зеленые глаза становятся похожи на кошачьи», объясняет супруг. «А ты кого нарисовал?» Подхожу к Егору и как раньше сажусь на подлокотник кресла. Муж обхватывает меня свободной рукой за бобку, как раньше, и преданно заглядывает в глаза. «Чудо, женщина!» Гордо указывает на шикарную работу. Хм. Это же не ты, а нейросеть нарисовала. Так нечестно. Дети трудятся в поте лица, а ты нейросетью пользуешься. — Я промт составил. Разве этого мало? Смеца, любимый, в ответ. в ты неисправим. Протягиваю руку и убираю темные волосы с его лба. Чуть наклоняюсь и целую в лоб. — Я снова стал Бестужевым? Значит, прощен. Киваю. То есть весь этот цирк с конями со скандальным разводом был фарсом? Наигранно гневно глядит на меня. Думай, как хочешь. Тихо шепчу. Не намерена признаваться. Я прошла через ад, и теперь у меня будут свои маленькие тайны. Я создам свой мир, который никто и никогда не разрушит. Лиана и Марсель замечают, что мы нежно гладим друг друга и тоже льнут к нам. «Егор...» Ксюша выбегает из дома, хлопая дверью. Не понимаю, куда она ломанулась. Выглядываю в окно, сажу сквозь зубы. «Ну, братец, ну погоди. Сначала одну бабу увел, у меня теперь другую обрабатываешь?» За грудиной болит сердце. Оно у меня уже месяц болит. Как Ксюша устроила мне жизнь в полоску. «Хочу кричать, вытраненным волком!» «Мне нужно уединение». В этот момент в комнату входят няни с детьми. «Егор, они хотят рисовать только с вами. Мое общество их не устраивает», — говорит с обидой, жалуется на двойняшек. «Вот оно, мое спасение от одиночества. От той эмоциональной ямы, куда меня скинула жена. Наши дети. Дочь и сын любят меня таким, какой я есть». Ничего не требует взамен, кроме любви. Дыхание выравнивается, и настроение приходит в норму. Нарисуем нашу маму? Раздаю команды малышам. Пока рисую чудо-женщину-блондинку, смелым личиком моей жены, забываю о проблемах, выталкиваю из себя всю боль, накопившуюся за время скандального развода. Слышу, как громко хлопает дверь. Жена вернулась. Сейчас начнется. Ксения входит и замирает в дверях, смотрит на нас. Вскидываюсь, гляжу на жену в упор, она улыбается мне. Ее улыбка такая настоящая, что постепенно начинаю верить, что Ксюша не играет, не притворяется. Улыбаюсь в ответ. Я готов разрыдаться, когда Ксения садится на подлокотник моего кресла и как раньше льнет ко мне. Обхватываю попку жены, и Ксюша не отталкивает меня. Серьезно? Еще час назад я готов был сложиться пополам от душевной боли и безысходности. Мне было мучительно больно. Она фактически уничтожила нас, разрушила нашу маленькую семью. А сейчас она признается мне в любви и делает вид, что ничего не было. Явно недооценил жену. Власова Ксения. Добро пожаловать в мой мир. Конец книги. Благодарю за внимание.